После смерти свекра ее самовластие еще больше усилилось. Через некоторое время после этой отлучки она как-то вечером, когда муж опять не обедал дома, сообщила за столом, что вновь взяла к себе на службу Аглаю, и та приедет на следующей неделе. Она возлагает на Аглаю обязанности экономки, поручает ей верховный надзор за бельем всего дома, столовым серебром и собранием редкостей, стоявших в горках. Буссардели, не моргнув, выслушали эту новость. Впрочем, за столом в тот день было только двое свидетелей событий, происшедших шесть лет назад, Амори и Каролина. Они в эту минуту избегали смотреть друг на друга. Итак, приехавшая из Лили-Аглая, вновь обосновалась в доме. Встретили ее бусардели с подлинным или притворным равнодушием. Она мало изменилась, скорее даже похорошела. Приближаясь к тридцати годам, она была как наливное, румяное, спелое яблочко. Она поселилась в своей прежней комнате, но уже одна. Предполагали, что муж ждет ее в лилле, оставшись там с двумя их детьми. Старший их сын родился вскоре после того, как Аглаю выгнали из дома Бусарделей, а другой — три года спустя. Но как-то раз из ответа, который госпожа Бусардель дала на вопрос своей дочери Эммы, все такой же любопытной девицы, стало известно, что Дюбо записался добровольцем в армию. Действительно, Аглая изредка получала письма из Тонкина, так как ее муж — Соблазнившись возможностью приключений, вступил в войско генерала Буэ, Викторен, у которого были связи в самых различных кругах, добился, чтобы в экспедиционном корпусе Дюбо возвратили нашивки капрала. На посту экономки Аглай была еще больше, чем раньше, прикована к дому. Когда госпожа Бусардель на Пасху или на летние каникулы уезжала с детьми в Бери, Аглая оставалась в Париже и вела хозяйство, пока Викторен и Амори находились в городе. Дети Аглаи подрастали в Лилле под присмотром деда и бабки с материнской стороны. Два раза в год за ними присылали слугу и баловали их поездкой в Париж, чтобы они могли повидаться с матерью, которая никогда не просила отпуска. Весной 1885 года на авеню Вандейка пришла печальная весть. Дюбо был убит в бою с черными знаменами. Семья Бусардель собралась в комнате вдовы выразить ей свое сочувствие. Хозяин произнес перед всеми импровизированную речь, краткое, но прочувственное похвальное слово в память покойного, лихого удальца, сложившего во славу французского оружия свою голову у врат Китая. Госпожа Бусардель вызвала телеграммой обоих сирот, и они целую неделю прожили с матерью. А затем они уехали, и жизнь пошла своим чередом. Между Аглаей и хозяйкой полностью восстановились прежние отношения. Госпожа Бусардель нередко брала с собой экономку в магазины, на распродажи, на благотворительные базары и даже в кретель. Она была не из тех женщин, которые со временем забывают принятые на себя обязательства и никогда не переставала навещать тетю Лилину. Года через четыре после того, как старуху заперли в сумасшедший дом, родственники с облегчением услышали от карто де ля шатра, что состояние больной не изменилось к худшему и имеет тенденцию к стабилизации. Наступил день, когда разрешено было ее навещать не только госпоже Бусардель, но родные, приехавшие первыми, увидели, что тетя Лилина совсем впала в детство, никого не узнает и вместо раздельной речи издает какое-то мяуканье. Видеть ее такой им было огорчительно, и вскоре лишь одна Амели по-прежнему регулярно посещала заведение доктора Юбертуса. Поездки в Кретель продолжались еще пять лет и прекратились, лишь когда больная угасла наконец, дойдя до предела жизни, в конце которой разум так и не вернулся к ней. Той, которая так долго была старейшиной семьи,